Глава 15. Буквально через 2 дня курьер принёс записку. Поместье народа си купил. Через неделю жду на острове. Вас заберёт мой поверенный Септимус Таллан. Сколько же у него денег, если из-за моей прихоти он приобрёл целое поместье, страшно представить. Пусть я и догадывалась, что это делается для будущего гипотетического ребёнка, но неосознанно сердечко замирало от восторга. Я оказалась настолько ценным трофеем. Когда я рассказала о записке Авроры, она подтвердила, что родовые поместья домины не снимают, их можно только купить, но это не приветствуется. Считается большим позором продать семейное владение. Осторожно, не влюбись, добавила она серьёзно. Ему очень нужен наследник, и он будет добиваться его любыми способами. Я фыркнув отмахнулась. Глупости. У меня к Фабио максимум лёгкая симпатия. и то основанное лишь на внешнем виде и красивых ухаживаниях. Клавдий, недовольно побурчав, согласился с нашим планом. Видеть пребывающую в многолетней депрессии внучку было невыносимо. «Я буду рад, если эта авантюра тебе поможет увидеть сына», — благословил он Аврору. А Вилла же жутко расстроилась. Больше всего на свете она хотела бы посетить поместье Домина. Не как паре, служанка, а как важное гостье. Такая возможность выпадает раз в тысячу лет. «Да каникул два с половиной месяца!» — ныла она. «Вы уже вернётесь, или Ксюша в свой мир уйдёт!» В конце концов Клавдий показал, кто в доме главный, и отправил младшую внучку делать уроки, а мы принялись собираться в дорогу. Одежды взяли немного. Весна полностью вступила в свои права. Даже в Литеции было тепло, а на Родосе тем более — Да и в последующих записках, что мне передавал курьер от Фабиа, тот заверял, что в особняке нас ждёт полный гардероб и всё необходимое. Подарки он больше не слал. Коробки некоторое время полежали на крыльце, а после сильного дождя их пришлось перенести в дом. Клавдий гневно отказался брать их себе. Я тут же предложила со временем отдать малоимущим или той же Альфе в качестве взноса попавшим в беду. И вообще, пусть делает что угодно. Неделя пролетела быстро. Я думала, что всё под контролем. Я спокойно и хладнокровно рассчитывала на продуманный план и собственное благоразумие, но когда рано утром у ворот остановилась длинная роскошная кага, похожая на наш свадебный лимузин, и из неё вышел представительный мужчина в чёрном костюме, сердце панически затрепыхалось в груди. Мы доехали до входа в Тератаре, спустились под землю и сели в последний вагон. Скорее всего, VIP Он был роскошно обставлен с барной стойкой, зоной отдыха с диванами, ванной комнатой и даже небольшим театром. Я впервые ехала на подземном поезде. Было страшновато. В памяти постоянно всплывала история, рассказанная Клаудией о Баварии, в которой погибли родители виллы Авроры. Господин Талан, видя, что мы нервничаем, предложил выпить и отдохнуть. Ехать почти 6 часов. От Спертного мы отказались. Аврора улеглась на кушетку и закрыла глаза, сказав, что не спала прошлой ночь. Бледная, измученная девушка выглядела откровенно уставшей. Я решила почитать. В доме Просперусов я взяла несколько книг: два томика местных философов и старое потрёпанное издание Заветов Ягашоа, изданное 20 лет назад. Может быть, в нём найду то, что не нашла в библиотеке. Скорость, а она была не маленькой. Не ощущалась Заметны были лишь разгоны и торможения. Всю дорогу наш провожатый накачивался спиртным, а Аврора дремала, и я читала. Первым решила ознакомиться с трактатом Аврелия Присе. Его суждения перекликались с философскими постулатами Фрейда, и было интересно сравнить. Я давно заметила, что история не имеет пустот. Не было Менделеева, но был Патриций Фабиус, придумавший порядковые линии природных элементов. Не было ни Эдисона, ни Фарадея, но был Август Парм, придумавший передачу электро по воздуху и так далее. Я даже хотела составить таблицу, где каждая знаменитость в нашем мире соответствовала бы знаменитости в этом, но мне было лень. Да и смысл? Кому в моём мире пригодилась бы эта информация? Расстояние от Афин до острова мы преодолели на старинной коге, выглядевшей как древняя ладья с плоским дном, только плывущая на высоте метра от воды. В каждом поместье на острове был собственный причал. Был он и в бывшем поместье Доркасов, которое купил Фабий. На небольшом холме возвышался огромный особняк, выстроенный из белоснежного камня. На вид известняк или мрамор. Он был вытянутый почти на полкилометра вправо и влево. Центральная часть была высотой в три этажа. Два боковых ответвления одноэтажные, но с высоким цоколем. Внутренние поднялись на лифте и сразу же попали в громадную гостиную круглой формы, более похожую на музейный зал, чем на жилую комнату, куда-то в Эрмитажу. Здесь было страшно сделать шаг. На стенах и под ногами причудливая мозаика, буквально живые картины из самоцветов, по периметру мраморные статуи и фигурки из тонкого стекла и фарфора, стоящие на изящных деревянных этажерках. В центре небольшой скульптурный фонтан, инкрустированный золотом и драгоценными камнями. А вместо потолка огромный прозрачный купол, через который виднелось голубое небо. Я ошарашенно смотрела по сторонам. Куда мы попали? Надежда, что нас встретит Фаби не оправдалась. Он отсутствовал. Управляющий, надутый собственной важностью дядька, проводил нас в гостевые апартаменты в правом крыле здания и заверил, что всё по месте находится в полном распоряжении гостей. Ужин будет накрыт через час в главной столовой. Он коротко поклонился и испарился. Мы с Авророй переглянулись. Времени оставалось только на краткий осмотр, душ, переодеться и найти эту самую столовую. Мои апартаменты состояли из пяти комнат и были выше всяких похвал. Белоснежная мебель, изумительно красивые люстры. Я по привычке называла эти магнитные улавливатели клеткой для шаров Электы, в виде вьющихся растений с бутонами из хрусталя. Высоченные потолки и окна в пол. Из них открывался потрясающий вид на причалы Бескрайнее море. Это даже не роскошь, это что-то за гранью. Шкафы были забиты одеждой. Я прислонила к себе пару платьев и с удивлением обнаружила, что размер мой. как и размер обуви, под которую была отведена половина огромного гардероба. Столик у зеркала был заставлен элитными марками косметики, духов и прочих безделушек. Пусть я недолго в этом мире, но авила просветила на этот счёт. Скорее всего, эти апартаменты изначально были предназначены мне, Дагга переросла уверенностью после того, как я нашла в будуаре пузатый инкрустированный слоновой костью комод с пятью выдвижными ящиками, заполненными узкими длинными коробочками. Я впервые видела так близко бриллианты, сапфиры, рубины, и не просто крошечные осколки, которые выставлены в наших сетевых ювелирных магазинах, а величиной в хорошую фасолину. Неосознанно я взяла в руки массивное колье из белого золота, сделанное наподобие древнегреческих украшений, и прислонила к шее. Глазам стало больно от сверкающих камней. Несколько мгновений я стояла словно пришибленная и не могла оторвать глаз от своего отражения. Прийти в себя было ужасно сложно. Я с мясом и кожей оторвала от себя бриллианты, запихнула их обратно в шкатулку, гневно захлопнула ящик и сжала руки в кулаки. Мм, нет, меня так просто не купить. Я прознала его хитроумный план. Окружив меня этой безумной роскошью, Фабий замыслил поразить, сделать зависимой от богатства, удобств, красоты. Скорее всего, и в тех коробочках, которые он присылал к Просперусам, было что-то подобное. А если я не впечатлюсь? Что он будет делать дальше? Начнёт очаровывать, соблазнять, влюблять в себя. Меня вырастив в компании книг по психологии и бесконечных лекций мамы о человеческих пороках и манипуляциях, так просто не взять. Хотя признаю, очень трудно противостоять натуре. Всё-таки я женщина и люблю всё красивое. Вздохнув, я решительно отправилась в душ, потом выбрала простой сарафан из привезенных с собой, надела кожаные сандалии и пошла к Авроре. Пора свежить план по захвату поместья Гликериевых. Не успела сделать и шага, как прямо передо мной открылся проход в мой родной левый мир. Близко, на расстоянии вытянутой руки. Я опешила. 2 месяца ждала и вот он. Один шаг и я дома. Несколько секунд я колебалась, а потом отступила назад. Если я сейчас уйду, Аврора никогда не встретит сына. Её сразу же отправят назад в утецию. Будут ещё порталы, я уверена. После того, как я перестала носить очки, я видела их уже десяток. Правда, какие-то слишком далеко или высоко, какие-то близко, но в правый мир. Ничего страшного, подожду ещё немного. Столовая поражала своими размерами и безумно дорогой мебелью из красного дерева с ажурными завитками, вкраплениями золота и слоновой кости. За стол было страшно садиться, вдруг что-то разолью или поцарапаю. Он был накрыт для нас двоих. Приборы стояли напротив на расстоянии почти 2 м. Да уж, и не посплетничаешь. Зади нас выстроилась ширенго деушек, а блюда приносили на огромном серебряном подносе двое молодых мужчин в странной униформе. Подобное я видела лишь в кино. В общем, толком мы не поели. Слишком уж всё нервировало. Незнакомые блюда, непонятные щипчики и изогнутые ложечки-крючки. В итоге я попросила принести чай с десертом ко мне в комнату и встала из-за стола. Аврора поднялась следом. На губах управляющего промелькнула едва заметная насмешливая улыбка. Что с нас взять, плебейки. Я даже половину приборов не задействовала, так как не знала, для чего они лежат, хотя умела управлять и ножом, и вилкой, знала, какой бокал для воды, а какой для вина. Тяжелый день подошёл к концу. После чаепития мы разошлись по спальням. Я ещё немного постояла у открытого окна, любуясь россыпью звёзд на небе, вдыхая тёплый морской воздух и отправилась спать. Завтра будет новый день и новая борьба. Возможно, приедет Аврелий Фабий, и я опять превращусь в неуверенную и испуганную девчонку, робеющую перед великолепным, величественным домином.